Циркадные ритмы. Гомеостаз сна – не единственный процесс, регулирующий цикл сна и бодрствования. Последнему необходим дирижер, от которого зависит работа всех часовых механизмов. Циркадные ритмы, то есть изменение биологической активности тела в зависимости от момента времени, изучает хронобиология. Циркадными или циркадианами, называют ритмы различных жизненно важных процессов, которые происходят в организме в течение суток. Само слово «циркадный» происходит от латинских «circo» — «около», «кругом» и «dias» — «день». Центральный часовой механизм, тот самый дирижер оркестра циркадных ритмов, расположен в головном мозге, а именно в супрахиазматическом ядре гипоталамуса. Это участок мозга прямо позади глаз. Цикл работы наших внутренних часов равен суткам, а работают они благодаря разным внешним и внутренним факторам, которые называют синхронизаторами или цайтгеберами от немецкого «зайтгиба». Самый важный из этих факторов — свет. При попадании света на сетчатку глаза информация о нем передается в головной мозг, а именно в супрахиазматическое ядро гипоталамуса. По цветовой температуре света мозг определяет время суток, поскольку в течение дня солнечный свет меняет свой оттенок. Получив информацию о времени, мозг решает, какие функции следует выполнять различным системам организма. Солнечный свет постоянно информирует мозг и тело человека о текущем времени суток. Именно благодаря естественному свету мы определяем, утро сейчас, день или вечер. Когда солнце садится и становится темно, головной мозг понимает, что настала ночь и пора спать. Эпифиз или шишковидное тело, синтезирует и выделяет в кровь гормон мелатонин – которые способствуют естественному засыпанию и поддержанию сна на протяжении всей ночи. Другие цайтгеберы или стимулы, помогающие настроить наши внутренние часы, включают в себя температуру тела, уровень шума и физическую активность, а также привычки или рутинные действия в течение дня. Внутренние часы регулируют не только сон и бодрствование, но и другие биологические процессы, для которых характерны периодические колебания в течение суток. Температуру тела, артериальное давление, работу кишечника, выработку некоторых гормонов. Получается, что и сон может влиять на все эти функции. А если сломаются центральные часы, то сбой возникнет и в периферических. Благодаря слаженной работе двух механизмов регуляции, гомеостатического и циркадного, головной мозг оказывается готов ко сну в определенный момент суток, называемый воротами сна. Когда они открыты, человек легко засыпает. Открываются ворота при наличии следующих условий – позади от 16 до 18 часов бодрствования, вокруг темнота, а уровень мелатонина достаточен для сна. Очень важно слушать свой организм и различать сигналы, указывающие на открытие ворот сна, момент, когда пора лечь спать, не дожидаясь, что эти ворота закроются. Этот идеальный для засыпания момент обычно наступает около половины 11 или 11:00 вечера у взрослых, а у детей примерно в 8 или 9. При этом наблюдаются высокое давление сна, результат гомеостаза и снижение бодрости, циркадное изменение. Если проигнорировать такие сигналы, как сонливость, закрывающиеся глаза, расслабление мышц, и позволить воротам сна закрыться, наступит сложности со сном. Заснуть будет трудно и в обратном случае, если попытаться сделать это, не дожидаясь открытия ворот. Такое, наверное, бывало с каждым. После ужина читаешь или смотришь телевизор и чувствуешь сонливость, но прогоняешь сон, чтобы досмотреть кино или закончить главу, а после уже не удается легко заснуть. Это значит, что момент открытия ворот упущен. После этого мозг снова активируется и входит в режим бодрствования, а заснуть становится труднее. Таким образом, лечь позже, чтобы скорее уснуть – неправильная тактика. Особенно слаженно этот механизм работает у детей –